С того дня 66 самое несчастливое число для меня. И в порыве чувств Боджер схватил Дойла за пальто, словно это могло помочь ему убедить собеседника в своей неоспоримой правоте. Выходим мы снова и приветствуем друг друга как положено. А потом Боджеру удается зацепить его левой так, что этот свистун согнулся пополам. Ну, а Боджер подбавляет ему своим коронным оперкотом в носяру и кость ясно в дребезги. Он и повис у меня на кулаке, как мешок. Ну, и потом рухнул на землю, и дух из него вон. — Вы хотите сказать, что ваш противник свалился замертво? — заключил Дойб. — Сдох, как миленький! — подтвердил Боджер все еще держат Дойла Салацко. Бедняга. Извините, он-то знал, куда напросился, верно? А на Бодзера как раз беда свалилась. Копы набежали. Что за бой бойня, говорят? Бой без перчаток и все такое. Ну, суд присяжных. Пятнадцать лет каторги. Добро пожаловать в тюрягу в Нью-Гейте. — И прощай, Боджер. Отпустив Дойла, Боджер лихо сплюнул, проследив, как коричневая кошица шлепнулась об угол стены и поползла вниз. — Там, как я понимаю, вы и повстречались с мистером Лэнсдоуном Дилксом. — Мистер Лэнсдоун Дилкс. Да, у него была такая же ослиная рожа, что и у Боджера, сказать правду. — Тот же тип лица, — поправил Бойл. — Еще какой тип, — сказал Боджер. — Он один мог устроить настоящую заварушку. — Природа, конечно, дело такое. А посади двух таких рядом, и, пожалуйста, вам взрывоопасная смесь. — Значит, вы ссорились? — Вы это имеете в виду, Боджер? — спросил Бойл. — Еще как! — громко пощелкивая пальцами, ответил Боджер. — А что удивляться? — Один хлеще другого. — Боджер со спокойной совестью скажет вам, что этот Дилкс был подстать ему, это уж точно. — Следовательно, вы отбывали срок вместе с Дилксом до самой его казни, — уточнил Дойл. — Казни? — сдвинул брови Боджер. — Ну да, в феврале прошлого года, когда Дилкс ушел в мир иной. Боджер с ошеломлением смотрел на Дойла. — В мир иной? — тупо переспросил он. Да — Да-да, когда он умер, когда ему петлю на шею надели, теряя терпение, повторил Дойл, и сонные ангелов унесли его на небеса. — Это что, новость для вас, Боджер? — Вроде того. — Потому что дорогуша Дилксик выглядел здоровехоньким, когда Боджер видал его последний раз. — И когда же это было? — Ну, когда мы слезли с поезда. «А вы не ошибаетесь, Боджер?» — упорствовал Дойл. «Если Боджер говорит, вместе слезли с поезда, стало быть, это так и было. что тут ошибаться с раздражением проговорил Накинс. «Бежали с поезда. Что такого?» Дойл и Барри удивленно приглянулись «Для Барри это было тоже в новинку». «Где вы слезли с поезда, Боджер?» — спросил он. Ну, где-то на севере, вроде как в Йоркшире. Когда это было? Так уж вышло, что Боджер помнит очнехонько, потому как это был его собственный день рождения, 4 марта. 4 марта прошлого года в полном замешательстве возрился на беднягу Боджера Дойл. — Эй, да вы, выходите дурак или как? — Боджер, простите мою глупость, — сказал Дойл. Но следует ли вас понимать так, что вы и Дилкс сели на поезд до Йоркшира 4 марта прошлого года, то есть месяц спустя после того, как Дилкса повесили, и за много лет до окончания вашего срока? Правильно. Лэнсдоун и я, и еще те, кто подписался на это... В каком смысле подписался? Ну, с этим типом, который заявился в Тюрягу. — В тюрьму не А вы, похоже, не улавливаете, а? — Пожалуйста, Бодзер, мне необходимо понять, что это был за человек. Бодзер поднял глаза к потолку. — Бородища, в очках. — Короче, сутенер. — Ну хорошо, Боджар. и к чему этот джентльмен клонил? Что он вам обещал? — Я вам вот что скажу. «Про эту чертову фабрику он ничего толком не объяснил». «Да, сэр». «Потому я и дал дёру как я вам рассказал, и думаю, что они все равно меня ищут». В этот самый момент воздух прорезали резкие полицейские свистки. «Копы!» Тревога мгновенно охватила всех в зале. Те здоровяки, что играли в кости, кинулись в рассыпную. Боджер развернулся, и, прежде чем Дойл успел сообразить, помчался в раздевалку. Дверь с грохотом распахнулась, и в зал ввалился целый эскадрон полицейских с дубинками. Еще одна группа полицейских ворвалась с черного хода и справиться с игравшими в кости было делом считанных минут. Боджер ловко уворачивался от ударов, и полицейским пришлось с ним повозиться. Схватив Дойлу за руку, Барри предлагал оставаться на месте. «Нам же будет лучше, сэр, если мы не побежим», — сказал он, пытаясь перекричать гвалт. «Но ведь Боджер как раз собирался сообщить нам, не беспокойтесь, сэр. Очень похоже, что мы окажемся с ним в одной камере. Но мы ведь не играли в кости. Попробуйте докажите это копум «Как ни крути, мы попались». К ним направлялись два полицейских. Барри положил обе руки за голову, посоветовав Дойлу сделать то же самое. Вместо этого Дойл ринулся навстречу полицейскому. — Послушайте, — закричал он, — я врач, а я королева Виктория, — проговорил полицейский, свалив Дойла с ног мощным ударом.